Глава 8. Музей катакомбы. Музей катакомбы работает ежедневно, кроме понедельника и государственных праздников. Экскурсии без сопровождения гида, хотя свои вопросы вы можете задавать персоналу музея. Музей катакомбы. Париж, Франция. Я спросил человека в билетной кассе на лучшем французском языке, видел ли он когда-нибудь призрака. Нет, был его ответ. Человек улыбнулся и пожал плечами. Когда вы находитесь в Париже, во Франции, вам выбирать, какой музей мировой славы посетить. Лувр само собой разумеющееся место для посещения. Музей Де Арсе другое известное место. Но в Париже есть еще один музей, в котором так жутко, как в самой смерти. Вы не найдете его на Елисейских полях. В сущности, вы не найдете его на земле вообще. Чтобы добраться до катакомб, вам придется пройти больше 20 метров под городскими улицами в квартале Монпарнаса, в Париже. В туннелях под городом находятся груды человеческих костей. Но я не ожидал, что их будет так много. Я был готов услышать больше рассказов о двигающихся тенях и призрачных голосах в тех недрах Парижа, о которых говорили в течение столетий. Но я не был готов к тому, что я там пережил. Катакомбы Парижа – это сеть туннелей и пещер, которые тянутся больше, чем на 300 километров под городом. Для возведения города нужен материал. Римляне были первыми людьми, которые добывали известняк в этом районе в VI веке до нашей эры. Однако те карьеры были открытого типа. Римляне только раскапывали породу, которая была незащищена. Поскольку город рос и занимал все большие места, туннели продолжали копать для добычи строительного материала. В 1180 году нашей эры Филипп Август стал королем. Он был главным сторонником копания туннелей и добычи известняка для строительства из него валов для защиты города. И именно при его правлении появилась эта сеть туннелей. Карьеры увеличивались в размере и сложности и обеспечивали строительным материалом в течение многих столетий. Разработки карьеров продолжались сопрометчивой стремительностью, пока не начали возникать проблемы. В XVIII столетии город Париж и вес зданий продолжал расти, в то время как под землей становилось все больше пустот. Некоторые здания начали разрушаться и проваливаться в землю. 4 апреля 1777 года была сформирована Генеральная инспекция по карьерам, чтобы отремонтировать, заполнить или закрыть часть туннелей, считавшихся опасными. Именно в 18 столетии У парижан появилась вторая проблема – переполнялись кладбища, и довольно сильно. Только на одном кладбище, кладбище невинных, было похоронено более 30 поколений человеческих останков. Таара, известная под этим именем в подземелье Парижа, является автором французской веб-страницы по катакомбам. Она объяснила мне. Обычно семьи платили священнику церковного прихода за то, чтобы похоронить умершего родственника здесь, на кладбище около церкви. Священник не хотел отказываться от денег, но через некоторое время, конечно, на кладбище не было больше мест. Поэтому многие священники решили построить своего рода дом для мертвых людей, который назвали общей могилой. Туда складывали тела умерших. Поскольку растущий город окружил кладбище, в нем не оставалось ни одного места. Где-то под конец закрытия кладбища невинных, так же, как нескольких других кладбищ, земля поднялась на более чем 10 футов выше дороги. Запах изводил тех, кто жил непосредственно вблизи от кладбища. Некоторые стены кладбища фактически разрушались откуда на улице и в подвалы некоторых прилегающих зданий вывалились гниющие тела. Вскоре живущие поблизости люди начали болеть и умирать от ядов, испаряющихся из трупов. Было принято решение начать освобождать кладбище и помещать кости в сеть туннелей под городом. В 1785 году, когда все кости были помещены в подземелье, карьеры стали музеем катакомбы. Тревожить мертвых – это вроде универсального табу. Во многих культурах понимают, что мертвых нельзя беспокоить. И многие заботятся о выполнении ритуалов и церемоний, когда провожают своих любимых покойных в последний путь. Однако живые обычно имеют преимущество над телами своих умерших родственников. Удаленный от остановки метро «Денферт-Рочеру» Музей катакомбы существует, чтобы наблюдать за туннелями и костями, рассказать историю того, почему там находятся кости, и предоставить единственный способ увидеть останки парижан, живших более тысячи лет назад. Посетители могут спуститься в музей катакомбы за 5 евро. Винтовая цементная лестница уводит посетителей вниз на 130 шагов, на 20 метров в глубину. На нижней площадке лестницы есть две комнаты со множеством фотографий древних надписей на стенах внутри музея катакомба, так же, как и некоторых подземных структур. Пройдя через две маленькие комнаты, вы попадете в настоящие катакомбы. В среднем самая низкая высота потолка составляет 6 футов, а самая высокая – приблизительно 12 футов. Хотя в некоторых секциях есть потолки, довольно высоко возвышающиеся над головой, как в соборе. Освещение очень тусклое, но глаза привыкают. Известняковые стены желтовато-коричневого цвета и прохладны на ощупь. Крупный гравий хрустит под ногами с каждым шагом. И единственным другим звуком является случающееся время от времени капание где-нибудь в туннелях. В некоторых частях потолка вода собирается в лужицах. И когда воды становится слишком много, она капает на ни о чем не подозревающего прохожего или на пол. На стенах есть высеченные даты и надписи из пульверизатора на французском языке. В туннелях есть повороты в 90 градусов направо и налево. И в этой части катакомб атмосфера напоминает туннель в скале. Ничего больше вы можете начать задаваться вопросом, находитесь ли вы вообще в нужном месте. Пройдя еще несколько длинных тоннелей, поворачивая направо и налево, посетители увидят несколько окрашенных колонн, окружающих узкий дверной проем. На вывеске вверху написано «Остановитесь, здесь империя мертвых». Из-за различия темноты между этими двумя комнатами вы не сможете увидеть, что находится в туннеле, пока не зайдете в него. Хорошо было бы остановиться здесь на мгновение перед тем, как входить в склеп Денферт-Ручеру, потому как то, что находится на другой стороне, не описать словами. В проходе не больше чем 6-8 футов в ширину находятся груды человеческих костей и черепов. В дверном проеме они сложены в высоту приблизительно на 4 фута. Черепа приветствуют тех, кто входит с пустым, но с сильно изумленным взглядом. Вокруг вас нет ничего, кроме замысловатых орнаментов из костей и черепов, заполняющих туннель настолько далеко, насколько позволяет вам видеть свет. Во всем музее катакомбы лежит более 6 миллионов тел, от которых остались только кости. Хотя некоторые кости могут быть найдены в катакомбах и в других частях Парижа, большинство костей размещено на протяжении 1,7 километра, которые находятся во владении музея катакомбы. В разных секциях среди груд костей рук и ног черепа образуют орнаменты. Есть изображение крестов, сердец, дуг и других рисунков. Есть запутанные груды костей, есть симметричные, есть жуткие. Попробуйте представить, как должно быть чувствовали себя люди, которые складывали эти кости. Свалить миллионы человеческих останков в 20-метровую дыру не очень почтительно по отношению к умершим. Возможно, тщательная забота при складывании останков в груды была для рабочих способом придать покойным немного достоинства и красоты. На протяжении 1,7-километровых тоннелей есть ответвление, вход в который запрещен, поэтому посетители не смогут заблудиться. 17 километра – это только крупица всей сети. Таара сказала, в неофициальных катакомбах кости размещены не так, как вы их видели. Они беспорядочно разбросаны. Они просто собраны в небольшой галерее, так что вам придется ползти по ним. У вас появляется очень странное чувство. Это ничем не отличается от ползания по камням. 17 лет Таара была катафилом. Когда она была моложе, она ходила в туннели по нескольку раз в неделю. Теперь, имея работу и семью, она все еще спускается в туннель один раз в месяц. В различных местах туннеля есть пометки, обозначающие, с какого кладбища привезены те или иные кости, так же, как и даты, когда они были сюда помещены. Процесс заполнения туннеля начался в 1785 году и закончился, согласно отметкам, в 1859 году. Хотя перемещение костей в катакомбы не было безостановочным процессом, по крайней мере в течение семи десятилетий кости попадали в подземелье. Таара объяснила. «Вы можете найти кости в очень маленькой части катакомб. Самое интересное то, что те карьеры являются свидетелями большой части истории». Например, вы можете все еще видеть следы революции или других важных периодов, таких как Вторая мировая война. Вы можете видеть много мест, которые являются легендарными памятниками архитектуры, такой архитектуры, которую вы сейчас не встретите. Поэтому это действительно очень прекрасное место, и мы гордимся тем, что знаем такие места, потому что большинство парижан не знает, что под Парижем есть еще один Париж. «В этих костях есть что-то подавляющее», сказала Джули Хардман из города Темпе, штат Аризона. Я разговаривал с Хардман после того, как она посетила музей со своей дочерью Меган. Охранник, который не пожелал называть своего имени, сказал мне… Некоторые люди, которые сюда спускаются, очень напуганы после осмотра костей, некоторые говорят, что они слышат голоса. В туннелях освещение очень тусклое, и когда вы своим телом закрываете рассеянный свет, вокруг костей танцуют тени. До вас доносятся капанье воды и далекое эхо, и звуки, отражающиеся от отзвуком от известковых стен. Сверхъестественную обстановку дополняют, разумеется, черепа. Заканчивая экскурсию по музею катакомбы, стоит напомнить себе, что у всех этих людей когда-то были имена. Каждый из них был человеком. Эти 6 миллионов человек пожертвовали своими вечными колыбелями ради того, чтобы город Париж мог расти и процветать. Кости дворян перемешаны с останками крестьян. Фамильные останки могут быть раздавлены костями предков, и посетители проходят через все это. Там лежит 30 поколений, говорящих не по собственной воле хором с каждым прохожим. Если вы прислушаетесь, то, возможно, услышите некоторые из тех голосов.